Кажется, она потеряла сознание. Когда Бета открыла глаза, ее встретил свет Аллы Луны, озаривший тихую ночь. Все остальные все еще лежали без сознания. Должно быть, она очнулась первой. Ее господина нигде не видно. Но, конечно, наверняка он уже на пути к своей следующей битве. Легендарный лорд Тень никогда не станет тратить время п напрасно. Спасибо вам, господин Тень. Она п о к л е в а с ь всегда помнить о том, как он р и с к н у л собственной жизнью, чтобы защитить ее и остальных. А когда она вдруг заметила, что все ее раны исцелились, ее лицо о зарилось безмолвной улыбкой. Бета перевела взгляд на своих подчиненных и заметила, что с их тел тоже исчезли все раны и синяки, а кожа снова стала розовой и гладкой. Разумеется, ни на Мэри, ни на сестре господина тоже не осталось ни царапины. Эх, господин, вы никогда не оставляете дела незавершенными. Похоже, теория это была в е р н а Бет еще раз огляделась по сторонам и, убедившись, что все еще спят, она достала из п о т а й н о г о кармана маленькую стеклянную пробирку и с помощью пипетки собрала с п о л у несколько капель крови королевы Елизабет, запечатав о б р а з е ц А затем она сфокусировалась на каплях собственной крови, которыми был залит ее слизневый костюм. И смогла силы мысли заставить ее воспарить. Вампирские способности, хм, при должной тренировке, мы сможем использовать эту силу в нашу пользу. Эх, готова поспорить. Это снова будет использовать меня как лабораторную крысу. Хм. Резким взмахом руки б е т отбросила каплю крови в сторону и принялась будить своих подопечных. Ай, чего? Где я? И долго вы собираетесь валяться тут? Нам пора возвращаться. Растерянные, все трое в один прыжок вскочили на ноги. Просто н о д ж и р н а у т Что случилось? Это было так. Похоже, парочка из города беззакония тоже пришла в себя. Они огляделись по сторонам. Подождите, это сделал тень? Этот человек защитил нас. Аллая башня уничтожена. Они подняли головы и посмотрели в бескрайнее небо, будто пытаясь выжечь его образ в своем разуме. Пора уходить, сказала Бета, и развернулась к лестнице. Да, а, судя по звукам, к л а р и и Мэри тоже пришли в себя. Оглянувшись, Бету видела, как Мэри помогает кому-то подняться из-под обломков башни. Это была очаровательная маленькая девочка с темно-малиновыми волосами. Я надеюсь, на этот раз ты сможешь найти ее, твою землю покоя. И с легкой улыбкой на губах, б е т а исчезла восьми ночи.